То, чему получаем мы честно. Когда чувство изольется слезами и, так сказать, перекипит, не следует отдавать душу скорби. А ты что говоришь? Надо их скорби примешать наслаждение. Так мы утешаем детей печеньем. Так унимаем плач младенцев, налив им молока. Ты не допускаешь? «Чтобы наслаждение прекращалось даже в то время, пока горит на костре сын или друг испускает дух. Ты хочешь, чтобы сама печаль тебя отешила. Что же честнее, устранять скорбь из души или соединять наслаждение со скорбью?» «Да что соединять? Ловить, ловить его в самой же скорби!» Есть некое наслаждение, неотделимое от печали. Это нам позволительно говорить так, а не вам. Вы знаете одно лишь благо — наслаждение, И одно лишь зло — скорбь. Как благо и зло могут быть неотделимы, Но считай, что могут, Значит, теперь-то самое время рыться, В своей боли искать. Есть ли близ нее что-нибудь приятное и услаждающее? Есть лекарства для одних частей тела целебные, но неприменимые для других по своей мерзости и непристойности. То, что где-нибудь принесло бы пользу без вреда для стыдливости, не годится для раны в другом месте. И не стыдно тебе лечить горе наслаждением? «Для этой язвы нужны более суровые меры. Лучше напомни, что погибший ничего плохого уже не чувствует. А если чувствует, то он не погиб. Ничто не задевает того, кто стал ничем, а если задевает, значит, он жив. По-твоему, ему плохо от того, что он стал ничем? Или от того, что он еще существует?» Небытие не причиняет муки. Что может чувствовать тот, кого уже нет? Но и быть не мучительно. Кто существует, тот ушел от самой большой беды, приносимой смертью. Небытия. И еще вот что скажи тому, кто оплакивает похищенного в раннем возрасте и тоскует по нем, что до краткости века то если сравнить его со Вселенной, мы все равны, и юноши, и старцы. Что достается нам от века всей Вселенной, того нельзя даже назвать малой долей. Ведь самая малая доля есть некая доля, а срок нашей жизни близок к ничто. И однако, таково наше безумие, люди стремятся раздвинуть его. Я написал это тебе не потому, что ты деждешь от меня такого позднего лекарства. Мне ясно, что ты сам говорил себе все, о чем прочтешь здесь, но я хотел наказать тебя и за тот ничтожный срок, на который ты отошел от себя самого, а на будущее ободрить, чтобы ты воспрял духом и противился фортуне, предвидя, что все ее удары не только могут упасть на тебя, но упадут непременно. Будь здоров!